«Ну и что?» – спросил барон. «Кто это такие, и что им от вас было надо?» «Патруль», – озвучил очевидный Грон. «Интересовались, кто я и куда направляюсь?» «Я назвался песцом из канцелярия казначея барона Загулема». «Странно», – качнул головой граф. «Патрули на таком расстоянии от Загулема?» «Тут что-то нечисто». «Тем более, что они спросили у меня пропуск», – добавил Грон. «Что?» Насторожился барон. Но Грон не стал повторять. Вопрос был риторическим. Барон все понял. Нам надо решить, что делать дальше. Сворачивать и пытаться обойти Загулем, либо рискнуть проехать через него. Вряд ли это возможно, скептически скривился граф. Если уж патрули вокруг Загулема требуют какие-то пропуска... Это трудно, согласился Грон, и рискованно. Но намного ли труднее будет обойти город, прикрытый сетью патрулей? Тем более, что один мы, считай, прошли. Не думаю, что с этой стороны и до самого Загулема нам встретится еще один патруль. И не стоит ли то, что мы сможем увидеть в Загулеме этого риска? В конце концов, графство граничит с Акбером. Но, он пожал плечами, решать не мне. Граф и барон переглянулись и с интересом уставились на Грона. «Так вы, молодой человек, считаете, что у нас есть шанс проехать через Загулем?» «При сравнении шансов, я думаю, что это более рискованно, чем попытка обойти город. Но в случае удачи, выгоды неоспоримы. Мы выигрываем и во времени, и в информации». Граф и барон снова переглянулись. «Что ж, мы готовы рискнуть. У вас есть план?» В ответ Грон повернулся к Пургу. «Достань кокарды». Значки носинцев он приказал поснимать с трупов на месте их первой встречи с графом и бароном. Все без возражений нацепили кокарды. «Я поеду первым», — объявил Грон. «Вы знаете байки, барон?» «Байки? Ну да, байки. Веселые истории, шутки». «Ну да, но я не поне...» Отлично, готовьтесь их рассказать. Начинайте, когда мы приблизимся к воротам или раньше, если нам на пути кто-то встретится, а всем остальным хохотать. И еще, Пурк, батилей, подкалывайте меня и издевайтесь надо мной. Чего? Грон досадливо поморщился. Я же объяснил. Вы должны издеваться над цепляком, которому не весь чего взбрело в голову записаться в наемники. а а, -а. «Отлично!» «Тронулись!» В ворота Загулема они въехали под хохот стражи, возглавляемые возмущенно-пыхтящим с ярко-алой физиономией Гроном. Он хлестал коня, сразу же натягивая поводья, отчего конь злобно фыркнул и подбрасывал круп. «Да он сейчас сверзится!» – заорал какой-то стражник, тыча пальцем в Грона. Это вызвало новую волну хохота. Город был забит войсками. Повсюду на улицах рябили кожаные калеты наемников, камзолы офицеров и мундиры солдат. Они медленно продвигались сквозь толпу, заполнявшую улицу, вертя головами по сторонам. Грон ехал впереди, по-прежнему изображая возмущение, но все остальные позабыли о своих ролях. Барон замолчал. Пурк и Батилей тоже разинули рты. Грон придержал коня и, наклонившись к барону, зло прошипел. «Вы собираетесь выбираться из города или как?» Барон моргнул, но тут же опомнился и, натянув на лицо грубоватую усмешку, громко заговорил. «А вот еще помню, господа. Познакомился я с одной вдовушкой». Они, не останавливаясь, проехали город насквозь, но когда в конце улочки, на которую они свернули, уже замаячили восточные ворота, Грон чуть придержал коня. С этой стороны город охранялся заметно надежнее. В отличие от семерых стражников, встретивших их у западных ворот, восточные стерегли почти два десятка. К тому же в открытую арку ворот за опущенным подъемным мостом виднелся воинский лагерь. Грон несколько мгновений размышлял над ситуацией, а затем повернулся в сторону Пурга с бытилеем и жестко посмотрел на них, давая понять, что все будет зависеть от того, как они справятся с его поручением. После чего пришпорил коня. Подскочив к стражникам у ворот, он натянул по воде, подбоченился и, окинув окрестности крайне презрительным взглядом, высокомерно бросил. «Ну, и где они?» «А тебе что, так не терпится подбочок к молодухе?» Тут же отреагировал Пурк. Стражники, уже направлявшиеся к Грону с намерением поинтересоваться, кто он такой и что ему здесь надо, притормозили. Похоже, здесь намечалась потеха вполне способная скрасить скучное течение караульной службы. «Заткнись, идиот!» С крайне возмущенным видом заорал Грон, разворачиваясь к Пургу. «Ко-ко-ко, наш петушок разволновался!» Подыграл ему Ботелей. «Он хочет курочки! А скажи-ка, петушок, как там насчет яичек? Они еще у тебя или уже у курочки?» Со стороны стражников послышались смешки. «И ты тоже заткнись, врод!» «У меня-то курочка есть, а вот тебе остаётся только дрочить!» Грон постарался, чтобы его голос сорвался на фальцет. «Смешки усилились?» «Ну да», — глумливо скались, продолжил Пурк, перемигиваясь с Ботелеем. «Только ведь знаешь, пока ты тут с нами прохлаждаешься, твою курочку уже кто-то жарит». «Что?» — взопил Грон вполне натурально багровее. Они вылетели из ворот, сопровождаемые криками и улюлюканем стражников, проскочили через весь лагерь и вылетели за рогатки. Пурки бытелей продолжали орать Грону в спину что-то похабное, пока они не достигли опушки леса, начинавшегося где-то в полумеле от ворот. Едва дорога сделала поворот, укрывший их от глаз носинцев, Грон скинул руку и остановил коня. «Да, Грон!» выдохнул барон, натягивая поводье рядом с ним. «Должен вам сказать, что вы очень необычный молодой человек», закончил за него Грон. «Знаю, барон, мне уже не раз об этом говорили. Но сейчас, я думаю, нам стоит съехать с дороги и двинуться лесом. С этой стороны загулема патрулей должно быть еще больше, чем стой». Барон окинул его долгим взглядом и едва заметно усмехнулся. Вы правы, но местность до самой границы мне отлично известна. Не волнуйтесь, теперь остался самый простой участок пути. Грон молча наклонил голову, давай понять, что с этого момента вновь снимает с себя общее руководство. Ну ты чего, не слышал? Вновь возвысил голос один из тройки. Грон вздохнул и поднялся на ноги и сколько ему еще страдать из-за своей молодости. «Да, мастры. Проводи меня к капитану Батилею!» Грон повернулся. «Следуйте за мной». Батилей торчал в комнате, которую они обустроили под канцелярию. Когда Грон толкнул дверь, из-за его спины протянулась рука и вцепилась ему в загривок. Вероятно, обладатель этой руки собирался сделать так, чтобы сопляк, который не слишком споро отреагировал на его обращение, кувырком влетел в канцелярию Аноты. «Стучаться надо, когда входишь в комнату капитана!» Закончить Тарапыга не успел, потому что обнаружил, что не сопляк, а он сам летит вверх тормашками. Грон выпустил его запястье и устало качнул головой. «Ну что за предсказуемость?» Чуть ли не через одного его пытались сразу же поставить на место, одним и тем же тычком в спину и все подряд ловились на простой, но крайне эффективный прием – рычаг руки наружу рывком. «Хек!» – хрюкнул Тарапыга, приземляясь на копчик, а в следующее мгновение музыкальное сопровождение торжественного прибытия трех новых кандидатов на должности в аноте капитана Батилея дополнилось грохотом катящейся табуретки, в которую он вписался. «Ах ты!» Угрожающе начал Наемник, поднимаясь на ноги. Чем обязан, господа? Скучающе поинтересовался Батилей. Его тоже уже утомило это изо дня в день повторяющееся зрелище. Ээээ, это... Наемник покосился на грона и скорчил зверскую рожу, но решил отложить разборки на более позднее время. Вы капитан Батилей? Да. Наемник приосанился. «Я Медведь Барк, а это Крази, Один Удар и Потешник Бонг. Мы слышали, вы собираете аноту?» «Не я», – отозвался Батилей. «Я всего лишь капитан. Патент выписан не на мое имя». Это было правдой. Патент был выписан на имя Грона. Но он решил, что легче сделать капитаном Батилея, чем пытаться удержать за штаны каждого наемника, разворачивающегося в сторону выхода, Едва он разглядит за столом канцелярии его юную физиономию. Но неважно. После короткого раздумья по поводу того, как эта информация может изменить их планы, отозвался наемник. «Говорят, что граф Агирит уже заранее нанял вашу аноту». «Это правда», — согласился Батилей. «Так вот, мы с ребятами и подумали, что вам совершенно не помешают три опытных двуручника». Снова приосанялся медведь-барк. «Может быть», – пожал плечами бытелей, – «если они достаточно опытны». Наемник набутился. «Вы сомневаетесь в нашей квалификации?» «Мое мнение в данном вопросе не слишком значимо», – нейтрально ответил бытелей. «И наниматель и держатель патента поставили условие, что каждый, претендующий на место в аноте, должен пройти испытание». Медведь Барк побагровел. В принципе, человек, владеющий двуручником, да еще и обладающий полным комплектом вооружения, ни в каких особенных рекомендациях не нуждался. К тому же, гризли не зря считались элитой пешей схватки. Элиты, как правило, довольно известны. Если возникали какие-то сомнения, то достаточно было спросить у Аноты. Все сильные двуручники были наперечет, и в Аноте, «Обязательно найдется хоть пара-тройка человек, которые что-то знали о кандидатах». «Мне еще никогда...» – угрюмо начал Медведь Барг. «В таком случае, господа...» – оборвал его бытелей. «Ничем не могу помочь. Это непременное требование». Все трое соискателей переглянулись. Игрон заметил, как двое товарищей Медведя барга Кразий один удар, и потешник Бонг едва заметно кивнули. Значит, в их троице на «Медведя» возлагалась не столько командная, сколько публичная функция. Он служил рупором для остальных. «Хорошо», – нехотя согласился он, – «что это за испытание?» «Его проведет мой первый лейтенант», – спокойно отозвался Ботелей. «Он же и объяснит условия». «Лейтенант Грон», – повернулся он в сторону Грона, – «они в вашем распоряжении». Грон пару мгновений любовался на вот уж действительно изумленной физиономии всех троих наемников, а затем произнес все ту же фразу «Следуйте за мной». В дальнем конце двора, выделенной им казармы, за конюшнями было оборудовано что-то вроде тренировочного плаца. Довольно убогого, конечно, но на первое время должно было хватить. Зайдя за ограждение, Грон сбросил плащ, расстегнул камзол и, выметнув из ножен ангелот, мотнул головой. «Прошу вас по одному, мастры, с оружием, за которое вы собираетесь получать плату». Это было существенное уточнение. Меньше всего стоил арбалетчик, за ним шел пикинер, потом мечник, а двуручники и конные латники обходились дороже всего. Конечно, при прочих равных, потому что, скажем, опытные пикинеры – Зачастую стоили гораздо больше мечников-новичков. Первым на утоптанную землю за оградой ступил медведь-барк с двуручным топором в руках. «Ну, держись, сопляк!» Хищно усмехнувшись, прорычал он. Грон молча рассек воздух перед собой своим ангелотом. Барк был действительно опытным бойцом. Это чувствовалось и в том, как он держал топор, и в том, как ставил ноги, И естественно в ударах быстрых, но экономных. Но Грону, ни он, ни даже они трое вместе взятые теперь были не противники. Он ушел от первого, затем от следующего, крутанувшись на каблуках, уклонился от серии из двух ударов лезвием и обухом, а затем, поймав барга на хлестком ударе лезвием поперек туловища, не стал отклоняться, а просто сел на шпагат и пригнулся, пропуская топор над собой. А как только остро отточенное лезвие с легким гулом пронеслось над его макушкой, он сильным ударом рукояти ангелота по обуху еще добавил ему инерции. Такого Барк не ожидал. Его развернуло и повело в сторону. Грон рывком вскочил на ноги и, сделав скользящий шаг вперед, двумя легкими хлесткими махами ангелота спорол на Барге штаны. Барк отпрыгнул назад и, выпустив из левой руки топор, Поспешно прикрыл ею обнажившуюся задницу. Несколько мгновений он яростно пялился на Грона, а затем расхохотался. «Прошу простить меня, господин лейтенант», – заговорил он, когда смог чуть-чуть успокоиться. «Мне следовало понять, что должность первого лейтенанта не достается просто за спесь и смазливое личико. И спасибо за науку». Грон молча поклонился и бросил. «Принят». После чего повернулся к остальным. «Следующий, пожалуйста».